23 января. Слабеет ветер, пурга затихает, заметно улучшилась видимость. Сегодня я и Виктор заготавливали снег для кухни. Прежние запасы кончились. Прекратится пурга, вскроем свои кладовые траншеи с яйцами и медвежьим мясом. 26 января. Много я перечитал из имевшейся здесь литературы об Арктике. Куй какие сведения нашёл о Новосибирских островах. Острова Большой и Малый Ляховские были открыты купцом Иваном Ляховым в 1770 году. В 1773 году им же открыт остров Котельный, самый большой из островов архипелага. Своё название остров получил так. Покидая остров, Иван Ляхов со товарищами забыли на острове медный котёл. Поэтому остров стали называть Котельным. Вначале я думал, что предлагаемый план Данилыча о самостоятельном выходе с нашего острова через Новосибирские острова не вполне реален. Я сказать, энтузиазм на грани авантюризма. То есть такое путешествие для нас казалось выходящим за рамки реальных возможностей. Но поразмыслив И познакомившись через литературу с мужественными первооткрывателями новосибирских островов и других земель Арктики, я изменил своё мнение. Данилович прав, такая задача нам по плечу. Вот пример. В 1811 году в середине марта известный полярный первопроходец Санников на нескольких нартах выехал из Устьянского зимовья к острову Фадеевский, обследовал этот остров Затем направился на остров Новая Сибирь, и этот остров обследовал. В середине апреля возвратился на реку Яну. Всего-то за месяц. По карте я прикинул, что Санников за месяц преодолел не менее 1000 км, и путь перед ним был не гладкий. В море рапаки, торосы, на островах с холмлённая местность, препятствий, конечно, хватало. Какие были люди достойны восхищения. Вероятно, без большой подготовки такие люди смело и уверенно отправлялись в длительный и опасный путь и чаще благополучно возвращались домой. А мы здесь раскисли. Как это возможно? Это же авантюра, такой большой риск. Риск, конечно, есть, и немалый. А как же иначе выходить из нашего положения? Можно и рискнуть. Теперь о полярных станциях на этих островах. На острове Новый Сибирь никаких полярных станций нет, это однозначно. На острове Большой Ляховский есть полярная станция Шалаурова. На нашей карте не обозначены полярные станции, но в юго-восточной части острова в море значительно выступает мыс Шалаурова. Значит, где-то поблизости находится полярка. В западной части острова далеко в море выступает полуостров Кигилях. Кажется мне, что здесь тоже есть станция, но в этом я твердо не уверен. На острове Котельный наверняка есть полярная станция, а может и две. Но какие станции и где они расположены, я не знаю. Наверное, станция Котельный или Котельная. Тщетно я напрягал память, стараясь вспомнить, какие полярки есть на этих островах. В свое время мы же проходили историю советской Арктики, и нам бегло рассказывали обо всех станциях Арктики и их месторасположений. А сейчас помню только о Шалаугрове. и припоминается и то неопределённо к гигелях. Но эта станция, если она и существует, нам не нужна. Нас интересует полярная станция на острове Котельный. Местоположение этой станции. Дело в том, что мы определили два маршрута. Первый остров Генриетты, остров Большой Ляховский, полярная станция Шалаурова. Второй маршрут остров Генриетты, остров Котельный, полярная станция А где эта станция, мы не знаем. Длина каждого маршрута примерно 600 километров. Если двигаться по первому маршруту, то по пути до Новой Сибири имеются два хороших ориентира – остров Жохово и Вилькицкого. От острова Генриетты до острова Жохово примерно 150-160 километров. От Жохово до острова Вилькицкого примерно 50 километров. И от острова Вилькицкого до острова Новая Сибирь не более 100 километров. Далее, открытый морем до мыса Шалаурова не менее 300 км. Здесь будет самый опасный путь. Если же идти по второму маршруту, то на пути будет остров Беннета, примерно 170 км от нашего острова. Затем до острова Фаддейского идти без ориентиров, тоже примерно 170 км. Выходить ближе к мысу Нерпечий, брать западнее, то есть идти к мысу Бережных опасно. По описаниям севернее островов Земля Бунги и Катирный, 40-50 км от островов, часто бывает открытая вода или великая сибирская полынья. Дальнейший путь вдоль берега. Если дойти до мыса Анисий, остров Катирный, то затем путевой маршрут резко сворачивает на юго-запад, и здесь надо смотреть в оба, искать полярную станцию. Остров Большой с севера на юг протянулся километров на 160-170. Берега его изрезаны, а где полярная станция, мы не знаем. Хорошо, если она оказалась бы в северной или даже центральной береговой части острова. Неизвестность расположения полярной станции нас сильно смущает и значительно снижает ценность этого маршрута. Но этот маршрут безопаснее первого. Если беспрепятственно добраться до острова Фадеевский, то дальнейшая дорога пойдет по припаянному льду. Но Данилычу больше понравился первый маршрут. Есть еще один маршрут. Двигаться на юг с небольшим отклонением к востоку. Путь на родной Четырехстолбовой. Только по морю, без ориентиров. Остров Четырехстолбовой расположен на 70-й широте. Остров Генриетты на 77-й с хвостиком. В одном градусе 111 километров. Получается, расстояние от острова Генриетты до полярной станции Четырёхстолбовой 800 км. Но этот путь опасный. Можно уплыть в ледовитый океан. 30 января пуржит, но не сильно. Ходил на ближнюю приваду, принёс писса. 2 дня назад, пользуясь благоприятной погодой, был на дальней приваде, и там удача. Тушка зверька коченевшая. Здесь песец давно попал в капкан. Вуржливая погода не даёт чаще посещать привады, но и спешить не следует. На воле осталось всего несколько зверьков. За сезон теперь их поймано 7 штук. Помогаю Данилычу в изготовлении кухлянок и комлейек. Сначала взялся за кухлянку. Не получилось у меня кухлянка. Взялся за комлейку, с ней проще. Она изготавливается из простого материала и надевается поверх кухлянки. и предохраняет ее от снега во время метели. Одну камлейку почти шил. Не ахти какая складная, но, как сказал Данилович, сойдет. С кухлянкой сложнее. Она готовится из оленей шкур. Получается теплая и легкая. Данилович начал готовить кухлянки из нерпичьих шкур. Качество, конечно, не то, но для нас и такие будут хороши. Беспокоит нас Виктор. Он все больше самоустраняется, избегает прямого общения со мной Даниловичем. На наши уговоры советы не реагируют, отмалчиваются. Больше учать времени проводит в своей комнате в одиночестве. Тревожно за него. 3 февраля. Погода капризная, изменчивая. То отпустит, затихнет ветер, разъяснится небо, звёзды сполохи заиграют, а пройдёт несколько часов, глядь, на глазах всё меняется. Хмурно ходит, откуда-то ветер поднимается. Заметёт, закрутит, завойет, но до сильной пурги не доходит. Иногда и суток не пройдёт, как снова всё затихает, усмиряется, опять тишь и гладь. В такое время в южной части неба по небосклону заметно просветление. Скоро заиграет заря. 6 февраля в полдень становится светлее. На юге небо окрашивается в малиново-пурпуровые цвета. Это уже заря. Скоро закончится ночь полярная, скорее бы солнце увидеть. 9 февраля. А заря всё горит и разгорается. Это уже настоящая заря со всеми присущими ей чудесными красками. При такой заре становится светло, так что можно газету читать. Это еще не день, а только утро. Настоящий день наступит с появлением солнца. Оно где-то близко, там, за горизонтом. Сегодня сильный мороз. Температура воздуха ниже 40 градусов. Десятое февраля. Неожиданно разразилась свирепая пурга. Сильный ветер, сильный мороз. Сильная метель почти нет видимости. Сильный мороз. Небо закрыто низкими тяжелыми облаками, сыплет обильный снег. Это и есть настоящая пурга, когда метель со снегом и ветер воет по волчьи. В доме стало холоднее, натянули на себя телогрейки. Заходил к Виктору, а он сидел на койке, какой-то отрешенный и безразличный ко всему». пытался его разговорить, дескать, ночь полярную пережили, вот-вот солнце появится, теперь будем ждать самолёта с материка. Что, дескать, летом мы обязательно будем на материке и тому подобное. Виктор долго молчал, уставившись взглядом в одну точку, и вдруг заговорил с надрывом тож: "На мне, Саша, надоело всё, не верю я ни во что, жить не хочется". И повалился на кровать, заплакал. Как мог я стал его успокаивать? владил по плечу. Скорее Виктор перестал плакать, как бы успокоился и попросил меня: "Оставь меня, Саша, я побуду один". "Я тебя понимаю. Что-то со мной происходит, видно, душа моя заболела". Разговаривал о состоянии Виктора с Данилычем. Судили, редили, но ничего не придумали. Как помочь нашему товарищу? "Ясно, Виктор опасно болен". что мы можем предпринять для его спасения. Если бы такое произошло на действующей полярной станции, где есть рация, связь, то была бы возможность оказать ему медицинскую помощь, даже вывести его со станции. Здесь же мы все находимся, словно в мышеловке. 14 февраля. Пурга продолжается с прежней силой. Ближе к полудню становится светлее на улице, словно в сумерке. Возможно, появится солнце. 15 февраля. К вечеру пурга разом прекратилась, словно её остановил всемогущий волшебник. Утих ветер, расчистилось от облаков небо, и весь небесный небосклон засиял мерцающими алмазами. А потом появилось грандиозное во всё небо чудесное разноцветное сияние. Пользуясь благоприятной погодой, на завтра мы с Данилычем решили на собачках проверить обе привады. 16 февраля сегодня увидели солнце. Оно показалось примерно в половине 12 и продержалось над горизонтом чуть более часа. Наконец-то полярная ночь кончилась. Появление солнца большая радость для нас. 3 с половиной месяца мы не видели солнца. В это время я и Данилович находились в дороге, ехали с дальней привады вдоль берега острова Мы ехали в лучах разгорающейся зари, и я чувствовал, что вот-вот должно произойти чудо. Чудо – это появление солнца. Я попросил Данилыча остановить собак. Мы смотрели на чудесную зарю и ждали. Над тем местом, где должно было появиться солнце, висело небольшое яркое огненно-рыжее облачко. Заря в это утро была особенно яркой, и она горела неземным пожаром. По самой кромке горизонта держалась тонкая пелена перистых полупрозрачных облаков. И вот из-за горизонта медленно и величева выплывает большой огненный шар солнце. Первые робкие его лучи коснулись окружающей окрестности, нежные алые тени побежали по снегу серебром и золотом по-праздничному заискрились ледяные таросы. Ура! Здравствуй, солнце, закричал я и словно дикарь запрыгал от радости. Данилович тоже смеялся и хлопал в ладоши. Я заметил, как в его глазах блеснули слезинки. Солнце продержалось над горизонтом около полутора часов. Ретно, впервые оно появилось несколькими днями раньше, но в пургу мы не могли его видеть. По мнению метеорологов, перед появлением Солнца всегда стоит пуржливая погода, потому что бывает резкая разница температур воздуха на сравнительно небольшом участке Земли. Например, здесь у нас стояли 40-градусные морозы, А на том же четырёхстолбовом, где солнце появилось на 2-3 недели раньше и начинает уже прогревать воздух, температура воздуха значительно выше. Поэтому происходит сильная циркуляция воздуха, а значит и сильные ветры. Мы закрыли дальнюю приваду и остаток моржового мяса перевезли на вторую, ближнюю. Мы предполагаем, что на воле осталось два, ну, максимум три питца, в том числе и мой, трёхлапый. Сегодня привезли одного пойманного псца. 18 февраля. С появлением солнца у нас поднялось настроение. Это хорошо. Солнце это очень хорошо. Оно уже отлепилось от горизонта и проплывает над ним около 2 часов. Теперь солнце словно сказочная жар-птица. С каждым днём будет подниматься всё выше. и дольше находиться на виду, удлиняя полярный день. 19 февраля. Да, солнце это хорошо. Радостное событие для нас. Но у нас ещё одна радость. У Виктора, кажется, произошёл перелом в его странной и непонятной нам болезни. Это произошло с ним 2 дня назад в день появления солнца. Когда я и Данилович с упряжкой поднялись на территорию станции около дома, нас встретил Виктор. Солнце ещё не закатилось, нам было как-то непривычно смотреть на него с высоты острова, и у каждого из нас было светло и празднично на душе. Мы поприветствовали своего товарища, сказали несколько ободряющих слов по поводу появления солнца и окончания полярной ночи. Хорошо, что оно появилось, теперь можно жить, сказал Виктор и улыбнулся. Его улыбка была для нас дороже солнечного луча. Мы уже и не помним, когда он улыбался. Только не совсем понятен был смысл его слов. Вчера и сегодня Виктор больше времени проводил на улице. Дважды прошелся по маршруту до ледяного языка, по которому я тоже люблю прогуливаться. В светлое время, да на солнце, одно удовольствие бродить по острову, хотя и мороз по 30 градусов. У Виктора улучшился аппетит, он стал поддерживать разговор во время обеда, Хотя и был ещё немного словен. Сегодня он удостоверился, что мы действительно имеем серьёзные намерения самостоятельно покинуть остров, если только нам до середины апреля не пришлют самолёт и не пообещают вызволить нас отсюда в текущем году. Я не верю в самолёт и сомневаюсь, что кто-то знает о нашем местонахождении, сказал Виктор за обедом. Вы правильно решили, что надо надеяться только на себя. Сейчас и, конечно, слабоват Мне нужно окрепнуть, восстановить силы для такого путешествия, чтобы не быть вам обузой. Я постараюсь, мужики, обещаю вам. Это был хороший разговор. Так что же произошло с Виктором? Неужели солнце на него так повлияло, стряхнуло его? 24 февраля. Вот уже неделю стоит прекрасная погода. Хоть и короткий, но всё же день, при этом солнечный день. Хотя ночи ещё очень длинные и морозные, а на душе уже веселее. Мы достойно выдержали суровую полярную ночь и теперь будем надеяться на благополучный исход. Сегодня утром, с наступлением светлого времени, мы произвели жестокую, я бы сказал, нелицеприятную операцию над собаками. Кастрировали молодых кабелей. У нас из 15 молодых собак 7 девочек и 8 мальчиков. Пять голов молодняка первого помёта от Найды превратились в прекрасных молодых собак. Им, конечно, уступает более молодой, семимесячный молодняк. Все они питомцы Данилыча. Данилыч смастерил неширокая, продолговатая корыца, напоминающая кормушку. В такое устройство на спину укладываем кобелька, предварительно перетянув ему пасть. Я и Виктор крепко держим собаку за ноги, задние лапы раздвинуты. Данилыч, как заправский хирург, протирает спиртом руки и моршонку у собаки, после чего остро отточенным ножом Делают по ней широкий надрез, вытягивают яичко и отсекают его. Распертованной суровой ниткой крепко перевязывают пуповину ближе к яичко. Затем такую же процедуру проделают со вторым яичком. Можно представить себе, какую ужасную боль испытывает собака. Она извивается, стонет и вопит сквозь стиснутые зубы. Когда эта операция закончена, Данилович освобождает собаку. Что она тут выделывает? Бегает, крутится, взлайвает и воет от боли. то и дело заลิзывает свою рану. Данилович же выводит из помещения другого кабеляка, с которым производится такая же процедура. До обеда были кастрированы 7 собак. Данилович не тронул только одного кабеляка, рослую и умную молодую собаку по кличке Серый. Так звали и его отца, который был вожаком в упряжке и погиб в апреле прошлого года в схватке с медведем. Зачем же кастрируют ездовых собак? Когда приходят в охоту сука, то не кастрированные кабели в упряжке становятся дрячливыми и плохо управляемыми. И тогда считай, сорвана дальнейшая поездка. Оставляют на племя самых лучших собак, которые, как правило, становятся выжаками в упряжках. К вечеру небо стало затягиваться облаками, потянул южачок, слегка зашумело море. К северу от острова появилось большое чёрное небо, значит, там появилась чистая вода. Вероятно, будет пурга. 25 февраля. Ночью запуржило. Правильно сказать, что это не пурга, а сильная метель, потому что нет снегопада. 27 февраля. С перерывами продолжается пурга. Ветер иногда стихает, но ненадолго. В считанные минуты он достигает прежней силы и снова начинается снежная круговерть. Сверху сыплет снег. В море прогремихивает лёд. Идёт подвижка льда. Образуются новые торосы, а где-то появляются разводы. Это здесь обычное явление. Дошиваю вторую комлейку. Данилович занимается кухлянками, Виктор топит печи. Сейчас он что-то пишет и вчера писал. Наверное, решил вести дневник. 1 марта. Бурга, кажется, заканчивается. Утихает ветер. Расчищается небо от облаков, а нет снегопада. Скорее бы снова увидеть солнце. За время пурги оно, конечно, значительно поднялось над горизонтом. День-то заметно длиннее становится. Сегодня после обеда я и Виктор сидели в салоне на диване. Вяло разговаривали, вспоминая прошлую зимовку на острове Четырехстолбовой. И вот осторожно, полушутя, чтобы не обидеть товарища, я спросил Виктора, что он, дескать, в последнее время что-то пишет, наверное, дневник решил вести. После моих слов Виктор слегка смутился и долго молчал. Я тоже молчал и уже пожалел о сказанном. Виктор резко повернулся ко мне, внимательно посмотрел мне в глаза и заговорил откровенно и доверительно. Саша, а я ведь чуть не покончил с собой в то утро, когда солнце всходило. Палец на курке держал, оставалось только нажать. Не нажал, чуть-чуть удержался. А мне ведь ничего не стоило сделать это. Душа-то больная была. Всё мне острочертело, и жить не хотелось, да видно не судьба. В тот момент сходило солнце, и оно, наверное, от счастья остановило мой палец. Мать свою вспомнил, да? Что тебе рассказывать? Я об этом подробно написал. Сейчас я тебе принесу свои записи. Ты действительно что-то пишешь и дневник ведёшь. Так эти записи можешь использовать по своему усмотрению. Виктор удалился в свою комнату. Я был ошеломлён его откровенным рассказом. У меня даже слегка подёргивалась правая века. Ведь чуть не произошло страшное. Через минуту Виктор передал мне несколько исписанных карандашом листков и попросил меня, чтобы я с Данилычем не осуждал его, а ещё лучше, чтобы не говорил ему об этом. Я обещал Я внимательно, слегка волнуясь, прочитал написанное Виктором. Писал он почти без ошибок, но встречались лишние эмоции в описании своих переживаний. Рассказ Виктора я часть я сократил и переделал под свой стиль. Я повёл рассказ от третьего лица. Рассказал об этом Виктору, он не возражал и отказался от своей рукописи.